Глава 56. Ариэла, там еще трое купцов. У нас остается только одна комната свободная. Куда остальных девать?» — кричит мне Анна, которая отправляет трех девчонок заправлять кровати и готовить комнаты на недавно отстроенном третьем этаже таверны. И ведь даже так, с дополнительным этажом, места уже не хватает. Поразительно, насколько на самом деле может преобразиться место, если удобный торговый путь через него снова станет живым. А за два года именно так и произошло. С тех пор, как закончилась война, все поменялось удивительным образом. Деревушка, бывшая временным пристанищем для солдат, выросла, превратившись в зажиточное село, а недалеко, в горах, где и были финальные сражения, теперь расположен гарнизон солдат, которые тщательно следят и за орками, и за торговыми путями. Кроме солдат, деревню, как и обещала, охраняет Альба вместе со своими друзьями. Она регулярно появляется у нас, но уже давно никого из местных не пугает. Все ее обожают, стараются подкармливать, но пантера почти всегда только немного ластится, проверяет, что все хорошо, а потом исчезает в лесу. Орта, как и говорила, оставила таверну мне. Вальчику дали распределение в столице, и туда же он забрал с собой Мэри, которая помог устроиться на учебу в магический пансионат, и Орту, естественно. Он дослужился до одного из самых лучших армейских поваров, так что далеко не последний теперь человек. А еще? Все два года он терпеливо ждал и робко ухаживал за мэри. Зато недавно сделал предложение, так что я недавно получила приглашение на свадьбу. Но сначала надо отгулять на свадьбе Анны и Горвинса, уже давно не капрала. Весь местный гарнизон на нем, поэтому дел у него не в проворот, но почти каждый день он хоть ненадолго, но появляется в таверне. Орки отступили далеко в горы, Тот пленный сын вождя, которого я помогала когда-то поймать, после долгих колебаний принес магическую присягу королю. А поскольку предыдущие вожди погибли, теперь он и его подчиненные не смогут выступить против Эльвариема. Да, конечно, это не навсегда, ведь однажды они непременно найдут силы и возможности восстановить и капище, и военную мощь, Но у меня есть надежда, что при разумных шагах с нашей стороны и достаточном понимании и каком-то новом взгляде от орков наши страны смогут найти точки соприкосновения и взаимные выгоды. Единственное, для чего все это время отправлялись вооруженные отряды на земле орков, для поиска Роуварда. После того, как он пропал при уничтожении одного из капищ, его так и не видели. Ни орки, ни люди, даже Тарден лично летал над горами и ущельями в поисках хотя бы тела дракона Эмпата. Однажды к нам даже приезжала двоюродная сестра Роуварда, которая столько шума здесь навела, что мне в десять раз сильнее захотелось, чтобы дракона нашли вот прямо сейчас. Но потом мы сидели с ней полночи, разговаривали. А она никак не могла выговориться и вылить все слезы, которые держала в себе. Главное, что она непрерывно твердила «он жив», и мне очень хочется ей верить. Таверна оказалась для меня родным детищем, которое я взращивала как могла, Тыквенные деликатесы я сделала особенным угощением моей таверны у Черных скал. Я сначала пыталась сама со всем управиться, но сил не хватило. А потом случилось необычное. В нашу деревню стали приходить девушки, которым подчинялись тыквы. В несколько рук мы научились быстро и вкусно готовить и пироги, и пирожки, и супы, и каши, и цукаты. Мне даже приходится закупать тыквы по всей территории страны, чтобы обеспечить все заказы. Но у этого оказался еще один интересный побочный эффект. Сейчас девушки сильно надолго не задерживаются в таверне. Есть, конечно, трое, которые вышли замуж за местных. А так, проезжающие мимо мужчины частенько находят себе невест именно в моей таверне. Говорят, что она приносит удачу. Поэтому почти все купцы стараются остановиться у нас и заодно оставляют приличную сумму. Именно это позволяет мне расширить таверну, сделать приличную конюшню, отдельно стоящую харчовню и даже баню. Все для дорогих гостей и небольшой отдельный домик для себя». «Ты опять суетишься?» Нортон, как обычно, подкрадывается со спины, обхватывает меня за талию и прижимает к своей горячей груди. «У тебя уже столько помощников. Почему ты не можешь передать им дела и отдохнуть?» Он подхватывает меня на руки и, игнорируя мои почти незаметные сопротивления, утаскивает меня в наш домик, плотно прикрывая за собой дверь. Еще успею отдохнуть», — привычно отвечаю я, обнимаю его шею и подставляю губы для сладкого и всегда такого жадного поцелуя. Сердце сбивается с ритма, как и дальше, как будто в первый раз. Каждый раз, как в первый, и всегда мало. Рана, которую нанес Верхамбахи Родеру, оказалась не смертельной, но неприятной из-за пары плетений, которые были на кинжале. Ириди и Грон тогда сказали, что нибудь истинности, Нортон восстанавливался бы намного дольше. А так он мало того, что смог присутствовать на всех допросах опекуна Орелы, но и лично проследил, что тому выделят самые темные покои на самом нижнем уровне подземелий столичного замка. Казнить намеренно не стали. Он так мечтал о долгой жизни, а вот пусть и наслаждается. Нортон хотел, чтобы мы жили в Сертании. Даже пару раз пытался настоять на этом «но». Чего ожидать от меня, если я лезла в самое пекло сражения? Неспокойной же жизни примерной жены. Но Родеру на самом деле это и не нужно. Он каждый раз с обожанием смотрит на то, как я суечусь в таверне или харчевне, как устраиваю нагоняй задремавшему с похмелья конюху, грозя его уволить, как дирижирую на кухне, придумывая новые рецепты. «Я соскучился» крепчет Родер, прокладывая цепочку поцелуев по шее от уха к плечу. «Мы не виделись всего пять часов», — усмехаюсь я, чувствуя, как вся кожа покрывается мурашками. «Без тебя время идет час за неделю», — отвечает Родер, приспуская платье с моего плеча. Грон тоже ворчит, что слишком долго. Закапываюсь пальцами в волосы своего мужа и тяну к себе, чтобы поймать его губы своими. Я с ним согласна. Время, когда мы рядом, кажется, бежит галопом, а когда порознь ползет улиткой. Никогда бы не подумала, что два года могут так незаметно промелькнуть. Два удивительных года, омраченных лишь тем, что у нас так и не появилось наследника. Для всех вокруг это было нормально и ожидаемо. У Ариэлы не было искры, она не могла родить ребенка дракону. Родер тоже ни разу даже не заикнулся на эту тему, только вот у меня на душе было сумрачно. Казалось, что чего-то не хватает. Может, отчасти поэтому я столько времени проводила за заботами в таверне, но... «Мне кажется, скоро исполнится твое желание», — шепчу я Родеру в губы, ловя его взгляд. «Какое? Снять с тебя платье?» Он хищно улыбается и совершенно бесстыдно сжимает мою грудь даже сквозь одежду. «Нет, перебраться в сиртанию». Он отстраняется и, прищурившись, смотрит на меня, отставив в сторону все заигрывания. «В чем проблема?» — жестко спрашивает он. «Кто-то что-то имеет против таверны?» «Нет», — закусываю губу, пытаясь держать улыбку. «Не поверю, что ты или Ириди внезапно воспылали любовью к тихой уединенности драконьих земель». Родер пытается шутить, но я чувствую, что он напряжен. «Нет». «Тогда что?» «В скором времени кое-что поставит нашу тайну под большую угрозу», — намекаю я. Он молчит достаточно продолжительное время, пытаясь понять меня, а потом его глаза удивленно распахиваются. Род разгребает меня в объятия, потом обхватывает ладонями лицо и покрывает его поцелуями. А между ними снова и снова повторяет «Я тебя люблю, моя единственная, моя родная, моя истинная». Мне только остается вторить ему «Мой любимый, мой дорогой, мой истинный».